Глава тридцать Куст замирает и как взревёт скрипучим кошачьим басом. «Лерочка, это я, твой малыш!» Ветки раздвигаются, и из них высовывается огромная клыкастая рогатая белая голова. Охранники вскидывают оружие. «Не стреляйте, я же милый котик!» Чудовище хлопает абсолютно черными глазами. Мордой и правда почти кошачья. «Повелитель?» Неуверенно уточняю я. «Да, золотце, я самый». Он поднимается, окончательно сбрасывая с себя ветки. Размером котик Синбернара. «Медвежатину свою отзови». На шести его лапах когти по двадцать сантиметров каждый. Если бы не видела, как он однажды превратился в монстра с помощью иллюзии, пожалуй, испугалась бы. «А ты можешь принять нормальный вид?» Чуть отодвигая гвардейца. «Ты головой-то думаешь? В таком облике подходить к охране, а ночью я, пожалуй, тебя бы жахнула чем-нибудь с перепугу». «Вы все иномерянки такие злые, да?» Повелитель патетично хватается за грудь двумя верхними лапами. «Лишь бы обидеть такого милого меня». «Какие другие иномерянки?» Прижав уши, повелитель невинно хлопает глазами. Никакие. Ты моя единственная любовь на все времена. Я ни с кем тебе не изменял и даже не думал. Поговорить надо. Все в порядке. Этот страшный облик иллюзия. Поясняю я охранникам и прохожу мимо них, говоря уже повелителю. В нормальном виде никаких проблем бы не возникло. Так о чем ты хотел поговорить? Надеюсь, не... Гвардейцы вновь встают между нами. «Леди Валерия, на территории Академии, кроме специальных тренировочных залов, нельзя накладывать иллюзии, защитные чары этого не позволяют». «Но я же видела, как этот кот накладывал на себя иллюзию прямо на территории Академии». «Это невозможно», — повторяет один из гвардейцев. «Но я же видела». Повелитель пятится. Я действительно видела его в виде иллюзии, и Эзолон говорил, что страшный облик повелителя, когда тот украл ложечку ректора, — иллюзия, и ни разу в этом не усомнился. «И давно здесь нельзя использовать иллюзии?» — спрашиваю я, хотя, кажется, что-то такое слышала. «Никогда нельзя. Это правило Академии драконов. Никаких иллюзий. На всей территории стоит специальная защита». «Да нет, здесь...» Антиллюзорной защиты сейчас!» Бормочет пятящийся повелитель. «Клык, даю, что нет!» «Леди Валерия!» — строже произносит гвардеец. «Мы не можем допустить вашего контакта с этим неизвестным существом!» «Это я неизвестный?» Повелитель встает на задние лапы и стучит по груди четырьмя передними. «Я? Повелитель Шантарен! Да я, я...» «Да почему вы эту лошадь мохнатую? Это чудище громадное, которое страшнее меня не трогаете, а на меня оружие поднимаете!» Он указывает громадным когтем в сторону, поворачиваюсь, Пушинка невинно хлопает ресничками. «Мур!» Она кокетливо склоняет голову и покачивает хвостом. «Кота я изображаю!» взвискивает повелитель и тоже хлопает ресницами. «Лерочка, прелесть моя!» давай все обсудим спокойно без этих больших и вооруженных лбов леди валерия мы не можем о чем ты хочешь поговорить спрашиваю я «М -м, это лучше не обсуждать с гвардейцами, но поверь это в твоих интересах девочка тема разговора жестче спрашиваю я отмени свадьбу нам нужна эта свадьба лера повелитель помахивает всеми хвостами «Давай романтичный вариант. Дракон бросает тебя на спину, и вы улетаете брачеваться без всяких массовых сборов». «Нам нужна эта свадьба». «Лерка, ну чего ты молчишь? Сама подумай, зачем откладывать, а?» «Нам нужна эта свадьба». «Нам нужна эта свадьба», — произношу я. «Это не обсуждается». «Лерка!» — стонет повелитель и качает головой. «Да ты подумай, ну!» Развернувшись на каблуках, продолжаю путь к корпусу боевых магов. Окутанные броней гвардейцы шагают рядом, создав практически неприступный круг. Повелитель бежит следом, пытаясь соблазнить перспективы романтического побега влюблённых сразу в брачные две недели. «Но я-то знаю. Нам нужна эта свадьба. Нам нужна эта свадьба. Нам нужна эта свадьба». И это знание заглушает все нелепые предложения. В корпусе боевых магов тихо, в залах никого нет, Дарион сидит в кабинете и точит мечи. «Добрый день», — приветствую с порога. «Добрый», — мрачно отзывается Дарион. «А где парни? Я хотела передать им приглашение на свадьбу». Опускаю взгляд. «К сожалению, вас мне пригласить так и не разрешили». «Я не рассчитывал, что у тебя получится меня пригласить» он прищурившись, проверяет заточку лезвия. «Приглашение я передам. Можешь оставить». «Это замечательно, спасибо. И еще раз простите, что так вышло с вами». Поспешно вытаскиваю из сумки золотые конверты. «Иного не ожидал». Дарьон пристально смотрит мне в глаза. «А теперь скажи, что ты думаешь о Заранее. Память наполняется образами. Заранея улыбается, касается моих рук. Заранея ведет меня по дворцу, рассказывая о подготовке к свадьбе. Заранея благодарит за эту свадьбу, лучезарно улыбается, ее светящиеся глаза, нежный голос. Улыбка расцветает на губах, меня будто снова окутывает светом императрицы. Она замечательная. Тяжело вздохнув, Дарион кивает и, отложив один меч, берется за второй. Понятно. Я передам приглашение. Спасибо. У вас ведь парное оружие, да? Да. Ты со своим уже разговаривала? Нет, как-то не до этого было. И не говори пока. Но почему? Ты пока не в том состоянии, чтобы им пользоваться. Как наставник рекомендую подождать. М -м, ладно. Всего хорошего и еще раз извините, что не могу пригласить. Это не в твоей власти, Валерия. Поэтому я не в обиде. Разговор с Дарионом оставляет тревожный осадок. Возможно, мне так кажется из-за стыда за то, что не могу его пригласить. Или из-за того, что знаю, он влюблен в прекрасную Заранею. Может, он надеялся на приглашение и встречу с ней? Задумавшись об этом, я почти не обращаю внимания на тех, с кем здороваюсь по пути к кабинету Эзолона. Профессор с улыбкой приветствует меня. Я вытаскиваю из сумки золотой конверт. Сладкий запах духов Заранеи тянется за ним с удовольствием вдыхаю его и кладу приглашение на край стола. «Приходите ко мне на свадьбу». Эзолон быстрым движением притягивает конверт и тоже вдыхает аромат. Глаза профессора темнеют, он улыбается шире. «Валерия, а кого ты еще собираешься пригласить? И кого уже пригласила?» «Нику, Тарлана и остальных боевых магов. Собираюсь еще мисс Клэренс и Огнада. «Профессора Санаду и ректора Дегона». «Ректору, возможно, передадите приглашение вы?» «Я и Санаду приглашение передам. Он сейчас на занятиях, не стоит отвлекать. И Огнаду с Клэренс тоже». «Хорошо. Спасибо за помощь». Вытаскиваю еще три конверта. Они тоже сладко пахнут, в отличие от тех, что предназначались моим одногруппникам. «Спасибо, что из преподавателей зашла ко мне первому. Это очень приятно!» Он снова улыбается. Выходя из кабинета, через метку передаю Арендару, что дела в академии закончены. Грусть сжимает сердце, наворачиваются слезы. Вряд ли Арендар отпустит меня учиться. Заканчивается студенчество, и теперь впереди семейная жизнь, всякие придворные дела, встречи с послами... Столько лет я мечтала об институте, а провела в нем неделю и попала в другой мир. Но и здесь училась всего три месяца и замуж выскакиваю. Не складывается у меня с учебой. В приступе ностальгической тоски оглядываюсь по сторонам. Учебные корпусы в готическом стиле, а резиденции для высокородных студентов в стиле барокко. Помятые газоны, чуть неровные дорожки, каменные плиты там, где недавно были курганы над древними склепами драконов. Академия изменилась с того дня, как я впервые попала сюда. Я не получила всех знаний, которые она могла дать, не пережила всех эмоций, которые дает обучение чему-то интересному и получение полного образования. А уже пора уходить. Возле ворот маячит повелитель, машет четырьмя лапами. «Лера, Лерочка, побег с любимым — это так романтично!» Охранники вновь окутываются бронёй. «Ой, ой!» — подпрыгивает пушинка и бросается вперед. «Ой!» Сквозь ворота проходит арендар, и повелитель кричит ему. «Эй, дракон, хватай свою зазнобу и рви когти! Она сбежать собирается. Я тебе правду говорю, прям со свадьбы хватай сейчас!» Пушинка бегает вокруг остановившегося Арендара, а тот пристально смотрит на меня. Гвардейцы расступаются, давая подойти к нему вплотную. «О чем говорит эта жертва магических экспериментов?» — строго интересуется Арендар. «Сам ты эксперимент!» — шипит повелитель. «Сбегать я точно не собираюсь!» — подхватываю Арендара под руку. «Ведь нам нужна эта свадьба!» Вслед несется крик повелителя. «Да не вам эта свадьба нужна! Он же дракон! Обменяйтесь кровью и улетайте прямо сейчас!» Наши шаги эхом отдаются под сводами ворот, уже за ними я поднимаю взгляд на Арендара, и его задумчивость меня смущает. «Собираешься послушать его совета?» «Он предлагает очень соблазнительный вариант». Арендар целует мою руку. «Но заранее права, эта свадьба очень нам нужна». Он надевает на мое запястье браслет с алыми камнями. Ментальный щит. Снова целует руку. Я со стыдом вспоминаю, что прошлый его подарок щитом где-то посеяла. Пушинка обнимает обоих, золотое пламя слизывает нас с площадки перед Академией. И вот снова передо мной мерцающий дворец. Навстречу идет лучезарно улыбающаяся женщина, и в первый миг кажется, что это Заранея, но это не она. «Ваше Высочество, Леди Валерия!» Женщина, сделав реверанс, направляет на меня сияющий взор. «Я Милена, Фрейлина Ее величество. Она просила помочь подготовиться вам к обеду с прибывшими гостями». «Милена, ты только вернулась из Зарана и уже вся в делах!» усмехается Арендар и поглаживает меня по спине. «Как же иначе, Ваше Высочество?» улыбается Фрейлина. «Сейчас каждый должен исполнять свои обязанности, чтобы все прошло по плану». «Делегация из Азарана -за будет на свадьбе?» — спрашивает Арендар, продолжая щекотно скользить пальцами по моей спине. «Да, мне пришлось постараться». Милена улыбается шире, но в конце концов Его Величество щел наши аргументы достаточно убедительными, чтобы явиться на торжество вместе с супругой и представителями правящих родов королевства. Раздражение о тем, что Арендар неотрывно смотрит на Милену, тает от ее светлого взгляда. Она протягивает руку. Идемте, леди Валерия. От нее пахнет, как от Заранея. Пушинки разрешают везде меня сопровождать. Как и я, она рассматривает гостей, а гости, знакомясь со мной, косятся на нее. Драконы, эльфы, вампиры, человеческие маги на каждом посверкивает магия. У кого-то на сердце, у кого-то на лице или руках разноцветные узоры. Даже у Арендара на щеке и шее теперь горит золотой орнамент. А когда гости подходят друг к другу, магические плетения сияют ярче. Мне казалось, общаться с высокопоставленными существами будет трудно из-за малой осведомленности об яране и них самих. Но на завтраке и ужине с посиделками в гостиных благодаря Арендару, Заране и ее фрейлинам я избегаю углубления в малоизвестные темы. Императрица и такие же улыбчивые женщины ведут беседу в близком для меня русле. Учеба — особенности мира без магии. Гости с радостью делятся впечатлениями о собственной жизни в академии. Один эльф называет Залона Проедохой, как и Тарлан. Удивляются устройству моего мира и рассказывают, как с теми или иными вещами обстоят дела у них. И о демократии эти высокопоставленные существа почти в шоке, а старый дракон из рода земляных драконов Киарстен, тех самых, подаривших мне чудесную диадему с желтыми камнями, бормочет. Не в обиду избранницы Арендара будет сказано, но пришельцев из иных миров надо проверять на то, какие идеи бродят в их головах, а потом уже допускать к общению с подданными. Власти народа, это даже звучит нелепо. «Но в мире нашей дорогой Валерии нет мудрых драконов», с улыбкой напоминает Милена, «так что, возможно, для них это идеальный вариант». Посмотрев на Фрейлину, старик смягчается. «Может быть, может быть». «Леди Милана», — произносит у нее на духом архивампир, бессменный правитель Наерского кантона. «Не только драконы могут быть прекрасными правителями». «Ах, простите!» — она приседает в шутливом реверансе. «Как я могла забыть о том, что вы любите подслушивать?» Он лобызает ее ручку. «За это оскорбительное замечание вы должны мне танец. Я и так должна его за то, что вы согласились прибыть на свадьбу. Теперь вы должны мне два танца». Меня гости на танцы не приглашают, как и Заранею и других спутниц драконов. Эти собственники подобных вольностей не допускают. В подобных разговорах проходит день и вечер, и хотя я почти ничего не делаю, в отличие от императора и арендара, постоянно уводящих гостей для решения тех или иных политических вопросов, голова гудит от множества имен и лиц, которые надо запомнить. Лишь приятный сладкий аромат, наполняющий все комнаты дворца, освежает и помогает бороться с усталостью. Но все же к восьми часам я просто валюсь с ног и крайне благодарна Арендару, что он в своей башне укладывает меня спать и прикрывает золотым крылом. После завтрака Милана отводит меня на последнюю примерку платья. Оно изумительное. На длинном шлейфе и по низу подола сверкают чешуки драгоценных камней, по лифу платья вьется золотая цветочная вышивка, с распахнутыми золотыми крыльями смотрится ошеломляюще. А дальше все напоминает день сурка. Только гостей теперь больше, и я вместе с Заранеей встречаю делегации у портальной площадки. Некоторые прибывают вместе с ее лучезарно улыбающимися Фрейлинами, что удивительно, Все эти женщины чудо как хороши, но с ними любезны не только мужчины, но и их жены. Являются Афламиры, тонконосый высокомерный глава рода, блондин, кончики длинных волос которого окрашены алым, его не поднимающая взгляд темноволосая жена, двое заносчивых сыновей и Изольда. В лицо она мне не смотрит, но весь день я ощущаю на себе ее пылающие гневом взгляды. К вечеру император удостаивает меня похвалой. «Ты держишься лучше, чем я ожидал!» «Я же говорил, отец!» Арендар обнимает меня за талию. «Что Лера просто замечательная!» Император сдергивает подбородок, в воздухе так и витает предчувствие ссоры. «Совершенно правильно говорил!» Появившийся из-за его спины Зоронея подхватывает императора под руку, и он сразу смягчается. Все, если не очарованы, то считают, что Валерия способна стать хорошей женой дракону. Завтра прибудут последние гости из тех, которые поселятся во дворце. Осталось продержаться еще немного, а потом можно будет вздохнуть свободно и отпраздновать. Она озорно подмигивает нам с арендаром и уводит императора прочь. «Как ловко она с ним управляется!» Изумляюсь глядя на удаляющиеся громадную и миниатюрную фигуры венценосной четы. «Да», — со странной интонацией тянет Арендар. «Очень ловко». Под потолком срабатывает система вентиляции, овивая нас ароматным воздухом. «Совсем немного до свадьбы осталось», — Арендар переплетает наши пальцы. «Потом ты от меня не убежишь». «И не собираюсь». Выдавливаю я а внутренности ухают куда-то вниз. Снова накатывает паника, но потоки ароматного воздуха помогают успокоиться. Я оглядываю гостей. Элоранар, не показавшийся вчера, сегодня явился со своими драконицами. На лицах всех четырех вьется золотой узор, как у Арендара, только в узоре Элоранара проскальзывают черные нити, и в целом он выглядит неважно. А где Халан? интересуюсь я. Работает, наверное. Почему он тебя интересует? У Арендара раздуваются ноздри и сверкают глаза. О, не волнуйся, улыбаюсь я. К Халан, можешь не ревновать. Я просто привыкла видеть его вместе с Лоранаром. Вместо ответа Арендар обхватывает меня за талию и прижимает к себе. Судя по равнодушию гостей, подобные вольности драконам позволены, или только нетерпеливым будущим мужьям. А может, никто просто не хочет спорить с драконищем, которому в лапы попала избранная. Утром последнего дня перед свадьбой меня посещает крамольная мысль притвориться больной. Собственно, я почти больна от мандража. В открытое окно задувает свежий ветерок, и я забираюсь под одеяло. арендар спрашивает из ванной что случилось страшно признаюсь я вдруг я сделаю что нибудь не так у меня в голове каша из имен и лиц боюсь кого нибудь назову не так или еще что нибудь напутаю ой да фыркает пушинка со специально принесенной для нее софы лера ты очень хорошо держишься а завтра завтра мы можем заглянуть гостям минут на пять и улететь я же дракон «Мне простят спешку». Он просовывает под одеяло теплые руки и поглаживает меня по бедру. «И поймут». Приподнимаю одеяло, Арендар хитро-хитро улыбается. Предвкушающе так. Ему хорошо. У него мандража, судя по всему, нет. Одно только удовольствие от того, что я скоро буду вся в его власти. Эта мысль, поселившись в голове, упорно бродит там. Завтра свадьба, и все. «И как? И слишком внезапно. Так хочется вскрикнуть. Я не готова. Я лет через пять планировала замуж, отучиться, поработать, повстречаться, а потом замуж. А тут что?» И Арендар вместо утешения смотрит голодным взглядом. Только Ранея проявляется сочувствие. После завтрака, когда Арендара с с Лоранаром уводят отец, и остальные гости расходятся в компаниях «Фрейлин», Она обнимает меня за плечи и сочувственно интересуется. Моя милая, что такое? Что тебя беспокоит? В теплых объятиях под ее нежным взглядом все тревоги отступают, я уже сама не понимаю, что меня беспокоит. Волнуюсь, признаюсь, я. Очень. Не переживай, моя милая! Зараная целует меня в щеку, от ее губ по телу пробегает тепло. Все хорошо, правда? мне очень хорошо просто невыносимо хорошо я счастлива как никогда на свете и это странно нельзя подозревать заранею взяв меня под руку она выходит в коридор двери в огромную столовую охраняют необычные гиганты медведя оборотни остатные мужчины с крыльями я волнуюсь шепчу я скоро все закончится Тебе даже на ужине присутствовать не надо. Вечер и ночь до рассвета даются невесте на размышления и прощание с прошлой жизнью. Прощание с прошлой жизнью. Как-то мрачно звучит. Сегодня гостей столько, что я отказываюсь от идеи запомнить их имена. Глав семейств бы запомнить. И когда заранее сочувственной улыбкой говорит мне: Валерия, На сегодня все. Можешь идти отдыхать. Я не могу порадоваться. Настолько давит усталость. Даже Пушинка выглядит измученной и помятой. полухо слушаю повторные объяснения Заранее о том, что ночую я опять на вершине башни Арендара, что перед рассветом она придет с фрейлинами, горничными и платьем соберут меня на храмовую часть обряда. Что там будет? Уточняю я, как и в прошлое объяснение, но вспоминаю об этом лишь спросив, мне точно надо отдохнуть. Обмен клятвами по общему закону. Зараная ведет нас пушинкой по дворцу и повторяет то, что говорила до этого. Гости начинают праздновать с рассвета, вы присоединяетесь после обмена клятвами. По традиции вы должны веселиться до заката, а потом обменяться кровью и улететь. Но драконам можно не дожидаться вечера, а ограничиться принятием поздравлений после церемонии. Если решите так, мы с Каритом развлечем приглашенных. А император не рассердится, он и так мной недоволен. «Ну что ты, милая, кто же обвинит дракона в нетерпеливости?» Заранее поглаживает меня по ладони, и я постепенно успокаиваюсь. «По широкой садовой дорожке...» Она ведет меня красно-черной круглой башней Арендара, охраняемой мужчинами с крыльями. В стороне поднимается квадратная черно-белая башня Лоранара. Из окна на верхнем этаже вылетает ваза, и звонко разбивается от дорожку, осыпав осколками ноги крылатых охранников. Заранея вздыхает, пушинка качает головой. Из окна вылетает стул. А закусываю губу. Спросить или сделать вид, что я ничего не заметила. Лора очень хотят в мужья. Так и живем! снова вздыхает Заранея. Надо Халан вызвать, он отвлечет внимание а все же наследник приличного состояния и титула. О, да! Халан будет в восторге от такой перспективы. Заранея доводит меня до массивных дверей и обнимает: Отдыхай, постарайся поспать. Перед рассветом мы придем за тобой. Отдыхать. Какой отдых, если от волнения трясет так, что по лестнице подняться не могу? Стоя на ступенях, представляю, что сейчас запрусь в спальне. Нет, в закрытом помещении я не выдержу. Пушинка сочувственно смотрит на меня. Ох, не ахни! Ага. Я выхожу в сад. Один из охранников следует за мной, и к нему присоединяются еще трое с других постов. Но это я замечаю краем глаза, больше внимания уделяя фигурным кустам, перламутровым узорам на дорожках, изящной вязи магических печатей, покрывающих газоны и некоторые статуи. Дворец сверкает ярче, чем горящий в его окнах свет. Громадное здание полно гостей и их прибывших на дирижаблях слуг. Там ведутся политические разговоры, обсуждаются новые союзы, заключаются договоры о браках между представителями семей Планируется борьба с культом. Зараные права. Эта встреча полезна, сейчас урегулируют вопросы, некоторые из которых не могли решить годами. Только мне тревожно, неспокойно на душе. Я прижимаюсь к мохнатому боку пушинки и вздыхаю. Очень большое охни-нахни. Соленый ветерок обдувает нас, теребит ее длинную шерсть. Прогулка на свежем воздухе не успокаивает, наоборот. Тревога усиливается. Кажется, она витает вокруг, концентрируется. Невыносимо хочется рвануть во дворец, спрятаться под крыло Заронеи. «Лера!» Арендар пикирует с темнеющего неба. Глаза пылают. «Что ты делаешь в саду?» Возглас эхом пролетает над кустами и газонами. Охрана испаряется. «Ой!» Пушинка кокетливо выпячивает мохнатую грудь. Но Арендар смотрит только на меня, и по его лицу, по сосудам и капиллярам расползается золотое свечение. Он порывисто меня обнимает, вдыхает запах волос. «Лера, Лерочка, не гуляй в саду без меня». «Прости, я как-то не подумала о твоей маме». «Лера». Крепче обхватив меня, он взымает в небо и почти мгновенно оказывается у верхнего окна своей башни пинком отворяет ставни и проталкивает меня внутрь, сам приземляется на подоконник. «Я могла бы и сама долететь», напоминаю я. «Не удержался». Рендар диковато улыбается. В спину ему толкается пушинка, судорожно машет небольшими крыльями. «Ты в окно не влезешь», ворчит Рендар, Но пушинка пролезает, Потреск рамы, пища и бормоча, жалуясь «охни-нахни», она втискивается внутрь и растягивается на полу. Смеяться мы с Арендаром начинаем одновременно. Фыркнув, Пушинка садится к нам спиной и снова фыркает, и от этого еще смешнее. Мы хохочем так заразительно, что даже надувшаяся Пушинка, несколько раз обернувшись, начинает похмыкивать и тоже «как захохочет». Опрокидывается на спину, дергает лапами, мы с арендаром смеемся еще громче, заваливаемся на кровать. У меня уже сводит живот, а остановиться не могу. Пушинка просто прелесть, и посмеяться то, что нужно перед завтрашним сложным днем. Смех постепенно стихает, лежащий рядом арендар переплетает наши пальцы. Лера, есть хочешь? Не знаю, наверное, нет. Волнуешься? Да. И я почему-то тоже. Он поглаживает мои ногти. А ведь должен только радоваться. И что тебя беспокоит? Что ты сбежишь? Поэтому ты засунул меня ночевать в свою башню? Нет. Это я сделал потому, что я дракон, а ты моя. Драконище. Стукаю его по плечу. Ну, что поделать? Таким родился? Шутливо извиняется он и придвигается ближе, утыкается носом в шею и вдыхает. Страшный, ужасный драконище, который хочет тебя похитить и унести далеко-далеко, чтобы никто никогда не нашел. Щекотно!» — взвизгиваю я. Арендар дышит в шею, пальцами пробирается под мышки. Я извиваюсь, верчусь, отбиваюсь так, что слетела туфелька. «Щекотно! Стой!» Мурашки пробегают по телу, а Арендар уже не щекочет. Целует, обнимает. «Моя!» — урчит в шею. «Моя, моя, моя!» «До завтра, подожди!» Я все же обнимаю его. И видеть невесту накануне свадьбы — плохая примета. А целовать? А кусать? И Арендар принимается целовать меня и покусывать. «Ой!» — как-то печально вздыхает Пушинка. «Арен!» — уловив момент, я стукаю его пальцем по носу. «Ты что, правда не собираешься уходить на ночь?» Дракон спит со своими сокровищами. Мое сокровище — ты. И это не обсуждается. Так, перешучиваясь, посмеиваясь, целуясь, мы купаемся в ванной и забираемся в кровать. Пушинка уже посапывает на софе у стены. Выбитое окно сочится сладкий запах цветов, и от него так спокойно становится на душе. Все тревоги уходят. Спать. Надо просто лечь спать. Арендар, зевнув, Укутывает меня крылом, и я тоже зеваю. Как же хочется спать. Спать.